Глава пятая. Изабелла замерзала. Насколько она себя помнила, ей еще никогда не было так холодно. Ледяной холод этого дома пробирал до костей, и что бы она ни делала, как бы ни закутывалась, согреться было невозможно. В конце концов она встала и негнущимися руками натянула на пижаму повседневную одежду. Затем положила поверх одеяла свое длинное шерстяное пальто, а также одежда детей, которую только смогла отыскать, и накрыла все это найденным в шкафу хлопчатобумажным вышитым покрывалом. В результате они все втроем улеглись в одну постель. Измученная хлопотами по распаковке вещей и определению более-менее пригодных для жилья комнат, Изабелла-забыла включить обогреватель в хозяйской спальне, и когда вскоре после десяти вечера они поднялись наверх, то вместо заслуженного отдыха их ждали сырые простыни, сквозняк из незнамо каких щелей и мерный стук, капающий в жестяную ванну дождевой воды. Единственным способом согреться было лечь, тесно прижавшись друг к другу. По крайней мере, именно так они себя успокаивали. Изабелла, лежавшая между детьми, отлично понимала, как им нужна материнская ласка. И это было то немногое, что она могла им предложить самим фактом своего существования. «Что же я наделала?» — спрашивала она себя, прислушиваясь к дребезжанию рам, к незнакомым скрипам и шорохам дома, возне каких-то неведомых созданий на крыше. «А за окном?» Было непривычно тихо, ни шума проезжающих машин, ни стука каблуков по тротуару, водная гладь и густой лес поглощали все звуки, темнота действовала угнетающе. Ни светящихся окон домов, ни натриевых фонарей, лишь первозданная природа. Слава богу, хоть дети рядом, они крепко спали, и Изабелла, расслабившись, ласково провела рукой по их мордашкам. Затем она перегнулась через тири, чтобы проверить, на месте ли футляр со скрипкой. Что я наделала? прошептала она, и собственный голос показался ей до крайности странным и бестелесным. И забыла попыталась вызвать воображение Лорена услышать его слова утешения, но когда он к ней так и не явился, она, проклиная себя за дурацкую затею с переездом, разрыдалась. Как и было обещано, утром Изабелла увидела все уже совсем в другом свете. Проснувшись, она обнаружила, что лежит в постели одна. День выдался ясным, ласковое весеннее солнышко, казалось, могло оживить самый безрадостный пейзаж. За окном громко прирекались облюбовавшие живую изгородь воробьи, внизу раздавались звуки радио и еще какое-то жужжание. Наверное, Тьери гонял по гулким пустым комнатам радиоуправляемую машинку. И первой здравой мыслью Изабелы было Этот дом похож на нас. Оставленный, покинутый. Но теперь он за нами присмотрит, а мы, в свою очередь, вдохнем жизнь в него. И, согретая этой мыслью, Изабелла выпрыгнула из постели, прошла испытание на прочность мытьем ледяной водой ведь ни она, ни Кити не смогли справиться с допотопной и сложной системой горячего водоснабжения, а затем влезла в ту же самую одежду, которую носила весь вчерашний день, поскольку оказалась не в состоянии идентифицировать картонную коробку со своим гардеробом. И забыла... Медленно спустилась по лестнице, подмечая бесчисленные изъяны, которые упустила предыдущим вечером, потрескавшуюся штукатурку, прогнившие оконные рамы, недостающие половицы, ну и так далее. «Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления», — сказала она себе, опасаясь, что эти самые проблемы вот-вот захлестнут ее с головой. «Мы здесь, мы вместе, и это самое важное». У нее в голове вдруг зазвучали музыкальные аккорды. Вступительная часть симфонии из Нового Света Дворжака. Именно то, что надо. Добрый знак. Музыка внезапно стихла, когда она оказалась рядом с кухней. Кити, воскликнула она. Ее дочь с головой окунулась в работу. Она расчистила завалы на полках, и хотя их поверхность была изношена и покрыта трещинами, теперь... Избавленные от пыли и окаменелостей, они буквально сияли чистотой. Цвет пола стал на несколько тонов светлее, а сквозь прозрачные оконные стекла теперь можно было увидеть сад. В раковине с горячей мыльной водой отмокала целая гора кухонной утвари, а на электрической плите в большой кастрюле кипятилась вода. Кити даже успела разложить по полкам их немногочисленные продукты. На рабочей поверхности стоял бормочущий радиоприемник. На столе дымилась кружка чая. При виде преображенной до неузнаваемости кухни Изабелла ощутила прилив радости, смешанный с чувством вины за то, что дочь взяла на себя ее обязанности. «А эта комната для холодного хранения», — Кити указала на дверь сбоку. «Мы можем использовать ее вместо холодильника, пока не найдем» куда его подключить. А разве нельзя просто взять и вставить вилку в розетку? Конечно можно. Но, как я уже говорила, здесь нет розетки. Я везде посмотрела. Ой, а там я поставила мышеловку, она их не убьет. А когда поймаем несколько мышек, то просто отвезем их подальше. Изабелла передернула. Если только Тиери не захочет оставить их в качестве домашних питомцев, добавила Кити. Лицо Тиери Тотчас же просияла. «Нет», — отрезала Изабелла. «Мне пока не удалось наладить гриль, но у нас есть крупа, а еще хлеб и масло. Двое джентльменов, что держат сельский магазин, сами пекут хлеб. И очень хороший. Домашний хлеб. Как мило». У Изабеллы в горле вдруг встал комок. «Лоран, ты мог бы ею гордиться?» — подумала она. «Правда, к хлебу у нас только джем». «Джем?» «Это замечательно», — сказала Изабелла. Кити, ты молодец! Отлично!» — надраила плиту. «Возможно, сегодня нам удастся ее освоить. По-моему, такие плиты должны обогревать весь дом». Мысль о тепле неожиданно пробудила в Изабелле чувство голода. Тири уже попытался», — сообщила матери Китти. «Извел целый коробок спичек, и все впустую». «Ой, и телефон, оказывается, работает. У нас был неправильный номер» забыла окинула взглядом прибранную кухню: « Телефон, Кити, ты чудо! Это всего-навсего телефон. Не стоит так волноваться. Кити вырвалась из объятий матери, но на лице ее играла улыбка. Однако уже два часа спустя атмосфера в доме стала менее оптимистичной. Бойлер решительно отказывался работать, что предвещало очередной день без горячей воды и отопления. Плиту невозможно было разжечь, а от пожелтевшей инструкции, которую они обнаружили в ящике для ножей, оказалось мало проку. Представленные там схемы явно предназначались для плиты совсем другой системы. Принесенные Тири дрова для камина оказались сырыми, и гостиная моментально наполнилась дымом и копотью. Может, дымоход забился, закашлялась Кити, и на дрова упала обугленный трупик голубя. Все дружно взвизгнули, а Кити расплакалась. Ты должен был все проверить, тупица, рассердилась Кити на брата. По-моему, голубь уже был давным-давно мертв, заметила Изабела. А ты откуда знаешь, вдруг он его убил? Тири наставил на сестру два пальца. Как можно быть таким идиотом, чтобы класть в топку сырые дрова? Окрысилась Кити. И вообще, ты уже разнес грязь по всему дому. Тири посмотрел на свои кроссовки с налипшей на подошвы глиной. «Не думаю, что это действительно...» — начала Изабелла. «Ты никогда бы так не сделал, если бы Мэри была здесь!» — перебила мать Китти. Проигнорировав протянутую руку Изабеллы, Тьерри Пулей выскочил из комнаты. Она растерянно окликнула его, но в ответ лишь услышала, как хлопнула входная дверь. «Детка, разве можно быть такой резкой?» — спросила Изабелла. «Если бы Мэри была здесь...» Слова эти жгли Изабеллу изнутри. «Ох, это треклятое место безнадежно, абсолютно безнадежно», произнесла Кити, опрометью бросившись на кухню. И жизнерадостные хлопотуньи как не бывало. Изабелла стояла посреди пропахшей дымом комнаты, закрыв глаза руками. В прежней жизни дети никогда не пререкались по пустякам. Мэри всегда умела их отвлечь или хотя бы уговорить не обижать друг друга. Неужели они стали теперь больше ссориться именно из-за нее? Или ее просто-напросто старались оградить от их разборок? Тьери, Кити, Она вышла в парадный холл позвать детей, хотя понятия не имела, что будет им говорить, если они вдруг вернутся. И вот, некоторое время спустя она неохотно вошла на кухню и увидела, что Китти сидит, скрючившись на стуле за кухонным столом с кружкой чая и журналом в руках. Девочка подняла на мать виноватые глаза. Щека у нее была испачкана сажей. «Я не хотела на него наезжать», — сказала она. «Знаю, родная. Он по-прежнему расстроен из-за папы и вообще». «Мы все расстроены». Тирилиш лишь демонстрирует это по-своему. «Мама!» «Здесь невозможно жить. Ты должна была проверить. Тут нет воды. Вообще ничего нет. Мы не можем ни согреться, ни помыться. Тьери в понедельник должен пойти в новую школу. И как, спрашивается, ты собираешься стирать его одежду?» «Ну, тогда воспользуемся прачечной автоматом, пока не подключим стиральную машину», — отмахнулась Изабела. «Прачечной автоматом? Мама, ты сама-то видела эту деревню?» Изабела тяжело опустилась на стол. Ну, тогда придется съездить в соседний город. Где-то ведь должна быть прачечный автомат. Люди больше не пользуются прачечными автоматами. У всех теперь стиральные машины. Тогда постираю его вещи вручную, а потом высушу феном. А почему нельзя просто вернуться домой? Взмолилась Кити. Можно ведь как-то найти деньги. Я возьму на год академический отпуск в школе и пойду работать. Уверена, я смогу найти себе подходящее дело. Мы справимся. Изабелла вдруг остро почувствовала собственную ущербность. «От меня будет польза, реальная польза. Пусть в Лондоне мы будем жить в нищете. Все лучше, чем в этом доме. Он ужасный, самый натуральный бомжатник». «Прости, дорогая, но это совершенно невозможно. Наше жилье в Мейдавейл продано. И чем скорее ты сможешь обрести настоящий дом здесь, тем будет лучше для каждого из нас. Постарайся...» разглядеть красоту за уродством. Попробуй представить, каким может стать это место. Послушай, перешла Изабелла на доверительный тон. Переезд на новое место всегда чреват трудностями. Я вот что тебе скажу. Я вызову сантехника, и он наладит горячее водоснабжение. Затем мы позвоним трубочисту. Ты глазом не успеешь моргнуть, как наши несчастья останутся позади. Это уже было похоже на план. «Телефон работает, так что начну прямо сейчас». Изабела ободряюще улыбнулась Кити и поспешно покинула кухню, сама толком не понимая, то ли ей действительно не терпится начать действовать, то ли просто хочется убежать от дочери, на лице которой было написано «Жесточайшее разочарование». Мамин стёганый восточный жакет казался вызывающий ярким в этом убогом, обшарпанном доме. Кити положила журнал, опустила голову на руки и принялась изучать пряди волос на предмет посеченных кончиков. Но когда это занятие ей наскучило, она задумалась над тем, чтобы еще такое сделать на кухне. Мама конечно хватила через край, приговаривая: какая Кити умница разумница? Нет. мама явно не понимает, что Кити хлопочет по дому просто, чтобы удержаться от слез. Ведь расчищая завалы, она могла притворяться будто все это увлекательные приключения. Причем она теперь отлично видела некоторые изменения к лучшему. По словам ее школьного психолога, она умела держать ситуацию под контролем. Но в те минуты, когда Кити делала передышку в работе, она невольно начинала думать о папе об их лондонском доме или о Мэри, которая, когда они уезжали, обнимала их и плакала, так, будто расставалась с собственными детьми. И в результате Кити хотелось наорать на маму, потому что она осталась единственной, на кого можно было наорать. Но на маму орать не стоило, потому что она до сих пор скорбела. И вообще, мама была хрупкой и, по словам Мэри, совсем как ребенок. Это типично. Для талантливых людей, однажды вечером сказала няня Кити, ведь они словно большие дети не могут повзрослеть. Вся энергия у них уходит на занятия любимым делом. Кити так до сих пор и не поняла, что именно крылось в словах няни осуждение или, наоборот, восхищение. Однако Мэри была абсолютно права. И в раннем детстве Кити настолько ненавидела мамину скрипку, что частенько прятала ее, а затем с затаенным волнением следила, как мама мечется по дому в поисках своей гварнери. Их жизнь была полностью подчинена этому инструменту. Им не разрешалось мешать маме репетировать, слишком громко включать телевизор, заставлять маму чувствовать себя виноватой из-за частых поездок на гастроли. И Кити. Научилась не обижаться на маму за то, что та никогда не играет с ней в подвижные игры, не помогает ей клеить разные бумажные штучки, так как понимала, маме надо беречь пальцы. Для Кити самым ярким воспоминанием детства было то, как она, притаившись под дверью маминого кабинета, слушала, как мама играет, словно это делало ее Кити хоть немного, но ближе. Она знала, что вполне могла остаться единственным ребенком в семье, поскольку мама сомневалась, сможет ли сочетать музыкальную карьеру с необходимостью заботиться уже о двух детях. И даже после незапланированного появления на свет Тири мама так ни разу и не побывала ни на одном из школьных вечеров, ни на игре в нетбол, потому что ей надо было выступать. Они все поймут, когда подрастут» говорил папа, особенно если им удастся найти свое место в жизни. Мэри так часто сопровождала папу на школьные мероприятия, что люди думали, будто они женаты. На Китти нахлынуло чувство детской обиды. «Ненавижу этот дом», — думала она. «Ненавижу его, потому что тут нет папы и Мэри, а еще потому что я не могу быть самой собой». Водопроводчик обещал прийти на следующее утро, но предупредил, что возьмет за услуги по повышенному тарифу, так как вызов срочный. Он тяжело вздохнул, когда Изабелла объяснила, что не знает, в чем проблема, и что дом долго пустовал. «Никаких гарантий», — упрямо твердил водопроводчик, — «только не с этими допотопными системами. Ваша, возможно, полностью засорилась». Изабелла говорила с ним извиняющимся просительным тоном, а потом ненавидела себя за это. Трубочист оказался куда дружелюбнее. Он только присвистнул, когда она назвала адрес, и заметил, что последний раз прочищал там трубы 15 лет назад. «Старик был еще тот скряга», — сообщил он. «Насколько я знаю, он годами не вылезал из своей комнаты, и ему было плевать, что остальной дом...» разваливается буквально на глазах. Да, дом немного изношен, призналась Изабелла. Она горячо поблагодарила трубачиста, когда тот обещал прийти после полудня. Если хотите, принесу вам пару мешков поленьев, предложил он. Я обслуживаю дома по всей округе. Мысль о горячем камине немного воодушевила Изабеллу. Она положила трубку в очередной раз, отметив, какой жалкой кажется ее мебель в огромном доме. И это при том, что большинство комнат так и осталось заперто. «Ладно, огонь исправит нам всем настроение», — подумала она. Она попыталась придумать, как прогнать поселившуюся в доме хандру. «Да, огонь, несомненно, поможет, но они просто обязаны навести уют хотя бы в одной комнате» даже если остальные останутся пустыми. Южная часть дома казалась чуть-чуть менее сырой и нежилой. Она принялась перетаскивать туда свои вещи. Ковры, две картины, маленький столик, вазу, а затем постаралась создать иллюзию домашнего уюта. Ковры полностью не закрыли половицы, но нарушили их пыльную монотонность и прикрыли самые жуткие дыры. Картины оживили выщербленные стены, а поставленный в нужное место столик замаскировал отцеревший плинтус. Задыхаясь и кашляя от вековой пыли, она вытрясла шторы. Затем оценила плоды своих усилий. Конечно, это не дом в Мэйда но уже кое-что. А тем временем там... За окном Тьерри, маленькая сгорбленная фигурка в зеленом джемпере, выделяющаяся ярким пятном на фоне серо-коричневого ландшафта, брел между деревьями вдоль озера. В руках у него была палка, которую он сшибал в верхушке растений. Он шел, опустив голову, изо рта вырывались облачка пара и периодически вытирал рукавом глаза. Внезапно ее маленькие победы показались ей никчемными и пустыми. Изабела вспомнила, что когда она носила под сердцем Кити, одна виолончелистка как-то сказала ей: «Невозможно быть счастливой, если твой ребенок несчастен». Я должна стараться сильнее, твердила себе Изабела. Я должна превратить этот кошмар в настоящий дом, где не останется места для боли нашей общей утраты. У них нет. «Никого, кроме меня». Трубачист мистер Гранджер, как и обещал, пришел после полудня и, незаметно сплюнув, прочистил три трубы, причем без лишнего шума и грязи, если учесть, сколько сажи ему пришлось выгрести. Шутливо подмигнув тири, он сообщил мальчику, что трубы, как ноздри, требуют регулярной прочистки и, словно желая подчеркнуть свое высказывание, громко высморкался в носовой платок, а затем к ужасу Кити продемонстрировал им следы сажи. Тем временем на сад опустились ранние сумерки, дети остались с мистером Гранджером, который учил их, как правильно разводить огонь, а Изабелла поднялась наверх. Накануне вечером она заметила, что с лестничной площадки есть выход на плоскую крышу и на всякий случай захватила с собой висевшую на кухне связку ключей. Она собиралась постоять на крыше всего несколько секунд, чтобы полюбоваться открывающимся с высоты сказочным видом и весенним закатом, приглушавшим теплым персиковым светом холодный блеск темно-синих вод озера. Снаружи дом выглядел не таким унылым и гораздо более привлекательным, чем внутри. Постояв так несколько минут, Изабелла наконец поняла, чего ей не хватает для релаксации. Она проскользнула в дом, вынула из футляра скрипку и вернулась на крышу. Подошла к парапету, пристроила под подбородком скрипку, еще толком не зная, что именно будет исполнять, а затем, поддавшись душевному порыву, начала играть концерт для скрипки с оркестром «Симинор Элгара». Когда-то она ненавидела это произведение, считая его чересчур сентиментальным. В свое время музыканты оркестра пришли к единодушному выводу, что данное произведение чересчур длинное и безнадежно устаревшее. Но сейчас у Изабеллы неожиданно возникла внутренняя потребность его исполнить. И она забылась в звуках музыки. «Прошел почти год со дня твоей смерти» мысленно обратилась она к Лорену. «Теперь я буду подниматься наверх и играть для тебя. Реквием по нашей любви». Ноты, страстные и глубокие, казалось, жили собственной жизнью. Они эхом разносились в неподвижном воздухе над застывшими лугами и водной гладью, словно их несли на крыльях птицы. Она пару раз ошиблась, но какое это имело значение? Ей не нужны были ни партитура, ни дирижер. Звуки концерта для скрипки, которые она не исполняла уже целую вечность, волшебным образом лились сами собой. А когда она перешла к потрясающей третьей части, то забыла обо всем на свете, кроме своих чувств, которым давала выход с помощью скрипки. «Лорен». Она слышала его имя в технически сложных вариациях, которые исполняла так, будто отвечала на принятый вызов. Лорен. И больше никаких слез. Все будоражащие душу эмоции, печали, злость и разочарование трансформировались в звук, даривший ей успокоение и освобождение. Небеса потемнели, начало холодать. Ноты, взмывая ввысь, раскрылись и полетели, как птицы, как надежды, как воспоминания. «Лоран, Лоран, Лоран!» повторяла она до тех пор, пока слова и мысли не утонули в море звуков. На пороге показался Асад с ящиком фруктов в руках, и Генри выскочил из-за прилавка, чтобы придержать ему дверь. «Звонила миссис Линнет», — ухмыльнулся он. «Сказала, что эта их новая соседка включает музыку на полную мощность, так что эхо разносится чуть ли не на всю долину. Если верить миссис Линнет, такое впечатление, будто кто-то тянет кошку за хвост». Более того, это мешает ей слушать по радио любимый альбом. И если это безобразие не прекратится, миссис Линнет пожалуется в службу здоровья. Вот, бедолаги. Асад поставил ящик на полку для фруктов. Это вовсе не запись. Она дважды останавливалась. Я слушал, пока разгружал фрукты. Выйди на улицу и сразу все поймешь. Она что, продолжает играть? Асад подтолкнул Генри к двери. Пойдем, послушаем. Небо хмурилось, и на деревенской улице кроме них никого не было. Окна коттеджей отбрасывали на дорогу длинные треугольники теплого света. То здесь, то там раздавался скрип опускающихся жалюзи. — Ничего, — покачал головой Генри. — Погоди, — сказал Асад, Может, ветер изменит направление? — Вот. — Слышишь? Генри застыл, прислушиваясь. А затем, когда звуки скрипки стали более отчетливы, расплылся в широкой улыбке. Друзья наслаждались неожиданной встречей с прекрасным там, где они меньше всего этого ожидали. Аса тоже улыбался чему-то своему, словно он на миг перенесся из холодной английской деревни в родные края. «Как думаешь, она знает основную тему из кошек?» Когда музыка стихла, спросил Генри. «Что ж, я бы не отказался послушать в ее исполнении. Надо будет узнать, устраивает ли она вечеринки». Под ясенем валялись мешки с мусором, оскорблявшие взор, особенно на фоне распускающейся зелени и расистой свежести природы вокруг. Мэтт, углядевший это безобразие в канаве вдоль грязной проселочной дороги, притормозил и выключил мотор костеря, на чем свет стоит, тех, кто нелегально выбрасывает мусор. Он вылез из кабины, подобрал мешки и закинул их в минивэн. «Да чего же мы дожили?» — с горечью подумал он. «Если люди, чтобы выбросить мусор, готовы пилить полмили по лесной дороге вместо того, чтобы доехать до свалки? Да уж, достойное завершение, не самого удачного дня с кучей проблем во всех областях его интересов». Плотник чуть ли не напрочь отрезал себе большой палец и теперь на несколько недель вышел из строя, а тут еще истеричный телефонный звонок от Терезы с жалобами, что у них уже шесть недель не было качественного секса. Похоже, до нее все доходит, как до жирафа, а значит, она может стать для него настоящим геморроем. Он остановился, чтобы вытереть руки ветошью и внезапно услышал это. Летевший Над долиной протяжный звук, который не был похож на крик дикого зверя или птицы, по крайней мере, из числа обитающих здесь. Он замер, весь превратившись в слух, а затем понял, что слышит музыку. Причем классическую. Но Мэт был отнюдь не в том настроении, чтобы наслаждаться музыкой. Громкой музыкой из большого дома. Черт, только этого мне и не хватало. Пробормотал он забираясь обратно в машину. Он потянулся к ключу в замке зажигания и окинул сердитым взглядом видневшиеся за деревьями очертания дома, созерцание которых неизменно вызывало в его душе приступ неконтролируемой ярости. Но не стал заводить мотор, а просто остался сидеть и слушать. Вот это ваш фитиль, понимаете? Одним словом, то, что вы хотите поджечь. «Вы открываете маленькое окошко и зажигаете спичку. В любом случае, моя примерно так и работает. А значит, у вас тоже должно получиться». Мистер Гранджер едва успел заглянуть в недр кухонной печи плиты, как в дверь неожиданно постучали. Изабелла, узнав от детей, чем в данный момент занимается трубочист, поспешила присоединиться к нему, и теперь была крайне раздосадована внезапной помехой на пути постижения секретов мастерства. «Вы что, ждете гостей?» Изабелла вытерла руки о штаны. «Я тут никого не знаю», — равнодушно ответила она, и, крикнув детям, чтобы открыли дверь, снова повернулась к мистеру Гранджеру. «Мистер Гранджер, не могли бы вы еще раз объяснить, что означает, когда пламя становится желтым?» Она услышала топот ног над головой, затем звук открывающейся входной двери и скрип ведущих вниз ступенек. «Дымоход в полном порядке», — заявил мистер Гранджер. «Если сунуть туда голову, то можно даже увидеть дневной свет. С этой плитой, по идее, у вас не должно быть проблем». Дверь отворилась. И на кухне появился какой-то мужчина в рабочей одежде. Из кармана его выцветшей куртки цвета хаки торчало несколько шариковых ручек. Кити и Тиери робко вошли вслед за ним. Мэт, Как дела, приятель? У тебя все в порядке?» спросил мистер Гранджер. «Прежде ты никогда не заканчивал работы до темноты. Небось, пришел познакомиться с нашей новой соседкой? Надеешься отхватить здесь кое-какую работенку, а?» Произошла заминка, но потом посетитель улыбнулся и протянул руку. Изабелла неуверенно ответила на крепкое рукопожатие его мозолистой ладони: Привет, слегка растерявшись, улыбнулась она. Изабелла Делланси, а это мои дети, Кити и Тири. Мэт Маккарти, сказал он. Что ж, он явно знал цену своей внешности. Изабеле почему-то вспомнилось странное выражение альфа-самец. Которое она когда-то слышала краем уха. Вот, учу их разжигать плиту того и этого, сообщил Мэту мистер Гранджер. А еще мы хотим развести огонь в спальне, жизнерадостно объявила Кити. Ой, детка, а что, если попробовать нагреть все комнаты? Изабела вручила дочери крабок спичек. Натупим весь дом. «Хорошая мысль. Но перво-наперво проверьте, достаточно ли у вас поленьев. Такими темпами вы уже за сегодня сожжете уйму дров», — сказал мистер Гранджер и, хмыкнув, добавил. «Сам, по суде, Мэтт, они, конечно, привыкли к центральному отоплению. Сдается мне, я подготовил парочку маленьких поджигателей». «Значит, вы не из наших мест?» Мэтт Маккарти так пристально на нее посмотрел, что Изабелла заволновалась, не измазала ли она нос сажей с трудом подавив желание вытереть лицо. «Нет», — улыбнулась она, чтобы скрыть смущение. «Мы переехали из Лондона и не слишком-то приспособлены к здешней жизни. Не умеем, например, правильно разводить огонь. Вот мистер Гранджер и помогает нам разобраться, что к чему». «Да чего там, я просто налаживаю эту старую плиту», — смутился мистер Гранджер. «Хозяйка хочет ее затопить». Я слыхал, послезавтра ударят морозы, а в доме сквозняки гуляют. Они тут в конец закоченеют. Плитой уже давно никто не пользовался. В голосе Мэтта Макарти явно слышалась некая безапелляционность. Однако не похоже, чтобы с ней было что-то не так. А вы керосин туда залить не забыли? Керосин? удивилась Изабелла. Керосин, повторил Мэтт Макарти. Топливо «А разве нужен керосин?» «Надо же! Да вы, оказывается, не заправили нашу старушку!» Рассмеялся мистер Гранджер. «Ну, вы даете! Интересно, а как, по-вашему, она работает? От святого духа?» «Не знаю. У меня никогда раньше такой не было. Может, ее надо топить дровами, углем? я «Я как-то и не задумывалась», — призналась Изабелла. Мистер Гранджер по-свойски похлопал Изабеллу по спине, заставив ее попятиться. Придется заказать немного керосину. Лучше всего в Кридгенденс. Скажите им, что это срочно. И через день-два они вас заправят. Остальные промурыжат целую неделю. А что именно я должна заправить? Поинтересовалась и забыла, надеясь, что изъясняется достаточно ясно. Бак. И тут Мэт Маккарти впервые по-настоящему улыбнулся. Хотя открыто его улыбку можно было назвать только с большой натяжкой, что не ускользнуло от внимания Изабелла. Затем он добавил «уже более дружелюбно». «Бак находится за амбаром. Вам не помешало бы попросить мужа проверить, нет ли там дыр? Уж больно он ржавый». «Спасибо», — сухо ответила она, — «но наша семья — это мы трое». «Не гоже женщине, с детьми сидеть без горячей воды. Неправильно. Хорошо, хоть камин затопили, и то ладно». Мистер Гранджер вытер руки и надел шляпу, собираясь уходить. «Я вам очень признательна». забыла полезла в сумочку за кошельком. «Бросьте. Не думайте об этих глупостях. Увидимся в конце недели, когда вы малость пообвыкнете, сказал мистер Гранджер. «Я буду в ваших краях, ну и загляну в пятницу утром, проверю, как вы справляетесь, и привезу вам прицеп дров, если, конечно, сумею проехать с ним по вашему проселку». Чем сильнее вы протопите дом, тем лучше для вас. Его явно не мешает маленько просушить. Он махнул рукой в сторону видневшихся из-за окна деревьев. Сдается мне, в следующем году у вас все будет тип-топ, а? Мэт. Кивнув Мэту, он в сопровождении Кити и Тири прошествовал вверх по ступенькам. И не успел он уйти, как на кухне стало неестественно тихо. Изабелли вдруг сделалось стыдно за весь этот развал, за свой взъерушенный вид. В последнее время она вообще ощущала неловкость в обществе мужчин, словно со смертью Лорана лишилась верхнего слоя кожи. «Значит, мы соседи?» — произнесла она, пытаясь взять себя в руки. «А вы, наверное, живете в том доме, мимо которого мы Давичи проезжали? Может, чашечку чая?» «Я бы предложила вам чего-нибудь покрепче, но, боюсь...» Мы еще не успели ничем запастись. Мэт покачал головой. У нас здесь настоящий бедлам. Она говорила чересчур быстро, впрочем, как всегда, в присутствии слишком самоуверенных людей. Придется все налаживать, мало-помалу. Как вы, наверное, успели заметить, наша семья не самая практичная. Не сомневаюсь, мне еще многому придется учиться. Изабела убрала с лица длинную прядь волос. Она явственно слышала нотки отчаяния в своем голосе. Мэт окинул ее тяжелым взглядом. «Не сомневаюсь, у вас все будет хорошо», — сказал он. Лора только-только закончила разбирать холодильник в гараже. Она вытерла руки от джинсы и подошла к минивену мужа. Мэт вылез из машины и сходу поцеловал жену в губы, немало ее этим удивив. «Привет», — сказала она. «Удачный день, да?» «Не совсем», — ответил он но дела потихоньку налаживаются. Боже, до да чего же приятно было снова видеть его улыбку. Лора схватила мужа за ремень и притянула к себе. «Может, мне удастся еще больше улучшить твое настроение? Бифштексом на ужин с моим фирменным перечным соусом». Он ответил довольным урчанием, буквально опалив ее шею горячим дыханием. Затем, Закрыл дверь Минивена, обнял жену за плечи и прошел вместе с ней к задней двери. Она прижала ладонью, лежавшую на ее ключице, руку мужа, чтобы продлить сладостное мгновение. «Тебе пришло два чека за работы у Пинкертона. Я их обналичила. Кстати, а ты слышал эту странную музыку?» Энтони решил, что лисица попала в капкан. «Слышал». На самом деле я наведался к нашим новым соседям. От неожиданности Лора наступила на хвост их старому псу. Он обиженно заскулил. Ой, Барни, неужели ты туда ходил? Решил, не будет особого вреда, если я скажу им привет. Как-никак, мы все же соседи. Она ждала привычной колкости, горького изгиба губ, но, слава богу, обошлось. Даже упоминание о большом доме не вызвало привычного раздражения. «Господи, пусть все образуется!» — мысленно взмолилась Лора. «Пусть он примирится с тем, что случилось! Пусть к нему снова вернется его жизнерадостность!» «И очень правильно сделал! Попробуй заскочить к ним на этой неделе!» Она улыбнулась с напускной безмятежностью. «Вот что я тебе скажу, Мэт макарти «Как приятно видеть тебя снова улыбающимся! Правда, приятно!» Мэт остановился и поцеловал жену в кончик носа. Губы у него были холодные. «Я много думал», — сказал он.